Глава 4. Азарат Владимир он Тионский. «В голове не укладывалось, что меня оставили одного. Непонятный мир, странная хозяйка дома. У нее муж пропал, и никакой трагедии и истерики. У нас бы любая сразу в крик ударилась. Такого бы тут же стражи сдали, чтобы маги разобрались в произошедшем. А здесь сама решила разобраться. Даже страха нет. Убежала на свою работу... словно это самое важное в ее жизни ключи от дома дала показала как открывать и закрывать дверь, но попросила не выходить попросила словно у меня есть выбор понял уже что пока не изучу обстановку и не узнаю больше об окружающем мире этого лучше не делать вот закрой они меня я бы дверь выломал но вышел на свободу чтобы не чувствовать себя пленником но когда тебе вручают ключи от клетки несколько раз подумаешь прежде чем сделать шаг за порог. Может, на это и был расчет. Но рисковать и делать что-то вопреки ожидаемому я не спешил. Не припомню, чтобы когда-либо ощущал такую беспомощность. Я потерял не только свое тело, но и магию. Это как лишиться важной части себя, стать неполноценным. Чувствую себя непривычно слабым. Даже девчонка уже два раза уложила меня на пол. И справиться с ней оказалось не так просто. Будь проклято, хилое тело слабака, в которое меня занесло. Хорошо, что навык владения оружием остался со мной. Кто бы знал, как меня обрадовало, что есть хоть что-то от меня прежнего. Но жену неудачника это не впечатлило. Она больше расстроилась из-за испорченной одежды, чем впечатлилась моей меткостью. Я привык жаловать земли, осыпать золотом. Что мне какая-то одежда? По привычке бросил, что все возмещу. И как же резануло ее ехидное напоминание о том, что здесь я ничего не имею. Нужно пообещать ее озолотить, если поможет мне вернуться обратно. Пусть только поможет, и больше ни дня ей не придется работать. Безумный мир. Мужчина сидит и воспитывает ребенка, а женщина работает и обеспечивает семью. Какой уважающий себя представитель сильного пола согласится с этим? Даже ее подруга открыто презирает его за это, а жена ничего. принимает как должное, даже твердит о своей любви и как рассерженная кошка шипит, стоит сказать хоть одно плохое слово о ее супруге. Не понимаю таких баб. Ирония судьбы. Под моей властью империя. Все склонялись пред моей силой и трепетали, а теперь я зависим от прихоти женщины. Приходится быть сдержанным и вежливым. Я впервые принес извинения женщине за свое поведение. Неприятный опыт. Зато от скуки, что терзало меня долгое время, не осталось и следа. Сейчас бы я все отдал, чтобы оказаться в своем дворце. И у меня появилась цель — найти виновного в злой шутке. А при мысли, что хилое ничтожество, в чем теле я сейчас, возможно, занял мое место, я готов был скрежетать зубами. Как такое возможно? Никогда не слышал о подобных перемещениях и других мирах, А то, что местная игра так похожа на мой мир, вызывало еще больше вопросов. Но я каким-то образом понимаю местный язык и письменность. Это оставляет надежду, что магия здесь присутствует. А если так, я ею овладею и найду способ вернуть все на свои места. Ободренный такими мыслями, я сел на диван, который сложила перед уходом женщина, и включил пультом телевизор, как она показывала. Стал перелистывать каналы, Желая посмотреть подробнее мир, в который попал. К изучению игры приступлю немного позже. Морально тяжело видеть себя, свое окружение, союзников и врагов персонажами игры, в которые может играть каждый. Я бы решил, что попал к богам, если бы не окружающее меня убожество. Непонимание того, что происходит, сводило меня с ума. Картинки на экране сменялись одна за другой, но они вносили лишь еще большую сумятицу. У меня создалось впечатление, что здешний мир переселен. Города походили на каменный лес. Я гордился своей столицей и шпилями башен, подпирающими небо. Местные каменные строения и стекла словно кинжалы пронзали небо. И моя гордость Алироса, где самые высокие башни в империи, затерялась бы где-то в их подножии или, в лучшем случае, посередине. А еще меня смущали картинки, где разворачивались события разных эпох. Об этом можно было судить по одежде, отличающейся от местной моды, и по отсутствию удивительных вещей, созданных на основе технологий, как любезно объяснила мне хозяйка дома. Я словно заглядывал в прошлое, наблюдая за событиями и ускоренно пролистывая жизнь отдельных обитателей. Или это другие миры? Может, эти технологии позволяют заглядывать туда, пронзая пространство и время? А если мой мир... Кто-то просто превратил в игру, заперев всех обитателей за стеклом экрана. От такой мысли волосы зашевелились на голове. Тогда их сила страшнее всей известной мне магии. Самое ужасное, что мне нечего противопоставить, чтобы спасти свой мир. Но почему спасся лишь я? И почему меня забросил именно в этот дом, в эту ничем не примечательную семью? Или есть и другие маги? и они также не понимают, где они и что происходит. Возникшие предположения были настолько ужасны, что я выключил телевизор. Так недолго и на самом деле сойти с ума, превратившись в буйно помешанного, крушащего все вокруг. Мне и так каждый миг в этом мире приходилось пересиливать себя и усмирять свой нрав, терпеть неуважительное отношение от женщин. Чего стоят одни анализы?» Вцепились в меня словно две ведьмы, требуя непотребного и ничуть не стыдясь. Но сильнее всего зацепило другое. Я завоевывал страны и создавал империю. Обо мне идет слава лучшего воина, а меня свалила с ног женщина. Все же данный факт стал самым болезненным для самолюбия. Что я за мужчина, если позволил такое? Всему виной хилое тело? Слабое оправдание. в пору со стыда сгореть, если это повторится еще раз. Поэтому я перестал грузить свой мозг разными теориями и предположениями и принялся за разминку и отжимания. Мне сейчас очень важно быть сдержанным. Лучше спустить пар физическими упражнениями. Тело было до противного слабым и изнеженным. Такое чувство, что этот олух в жизни не поднимал ничего тяжелее ложки. Да его жена в разы сильнее. Дралась, словно дикая кошка. Как такое может быть? Один раз я могу случайно повести, Застала врасплох и свалила с ног. Силы увеличились от испуга. И не такое бывает. Но два раза. И дралась умело. Все говорила о ее подготовке. Я зарычал и выргался сквозь зубы. Опять вернулся мыслями к моменту своего позора. не об этом думать надо. Нельзя больше ее злить. Идея с ножами вызвала обратный эффект и испугала вместо того, чтобы убедить, что я к ее супругу не имею никакого отношения. И оскорблять ее не стоит. Ну и что, что в моем вкусе такие роскошные яркие кошечки, как ее подруга? Ни одной женщине не понравится, когда мужчина, которого она считает своим, облизывает взглядом другую. Моя свобода зависит напрямую от ее настроения. Нажалуются властям, и меня могут объявить сумасшедшим и запереть. Хорошо, что она хочет вернуть мужа, значит, я могу рассчитывать на ее помощь. Лучше иметь союзника, разбирающегося в здешних реалиях. А женщина у меня целый горем. Вернусь, и будет кому усладить мой изысканный вкус». Ситуацию осложнял ребенок. «Если случайно обижу или расстрою девочку, меня ее мать растерзает и не будет колебаться, выставляя из дома. Подруга уже предложила выметаться за дверь, и неприятно было осознавать, что идти мне некуда». Боги, чужой мир, чужое тело, ни капли магии. Наверное, я кого-то сильно прогневал, считая себя непобедимым и заскучав. Какой смысл собирать войска, когда можно явиться с небольшим отрядом и своей силой смести любую армию? Но в последнее время даже бунтов не было. Харон. Он подбивал меня расширить границы империи, заняться завоеваниями. Но даже этим заняться мне было лень. Кровь больше не кипела в битвах. Стоило мне появиться, как противник складывал оружие. Или умирал. О чем же мы говорили с Хароном в нашу последнюю встречу? Бродяга, путешествующий по миру. Этот пройдоха забавлял меня и нравился тем, что не боялся, хотя и был довольно слабым магом. Зато наглости хоть отбавляй. Чего стоит наша игра в кости, когда я проиграл и в качестве выигрыша Харон потребовал объявить его Богом? Я был изрядно пьян. И мне это показалось забавным. Потому мои тайные шпионы понесли в народ слова о великом забытом Боге. Молва ширилась, и вскоре люди стали тайком ему поклоняться, а потом уже открыто потянулись в построенные храмы. Я издевательски хохотал над людской глупостью и сам чувствовал себя немного Богом, заставив верить в придуманного мной идола. Так о чем же мы с ним говорили вчера? Я замер на вытянутых руках над полом, пытаясь вспомнить, Но мускулы уже дрожали от напряжения, не выдерживая моего веса, и я рухнул на пол.